и п о д в е р г ш а е с я мутациям живые и неживые формы, в той или иной степени чувствует его возмущение. Я склонно отчасти верить объяснению Валерия Болта. Если в момент выброса недавно рожденный малыш погиб не мгновенно, но испытал перед смертью тяжелейший шок от страха и боли, то эти эмоции должны были оказаться чуть ли не единственными образами, заполнившими еще чистое сознание несчастного ребенка. Страх, безысходное одиночество, и инстинктивное ощущение неизбежно приближающей смерти – вот и все факторы, сформировавшие его. И вот он умер и практически тут же ожил, ведь в эпицентре красной зоне действие всех процессов ареала на порядке мощнее, нежели в зеленой или даже в желтой зоне. Скорее всего, он был абсолютно мертвым не более 1-2 минут. Если потом он ожил, на что превратилось его сознание? Я уже не говорю о физической мутации, это вообще загадка. Если бы я сама не исследовала те останки, я бы сказала, что все это антинаучный бред. Учитывая все это, неудивительно, что Унг чувствует п р и б л и ж а ю щ у я с я смерть. Это единственное ощущение, помимо страха, которое он знает, и оно притягивает его. Очень возможно, что несчастное существо идет, желая помочь умирающему, но ему неведомо, как это сделать. И потому Унг просто пытается быть рядом, чтобы избавить страдающего, хотя бы от ужаса умереть в одиночестве.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 от умирающего в муках осьминога. Вот почему остальные его сородичи инстинктивно собрались на вертолетной площадке. Они пытались ему помочь. Даже синька, м е л к о я н а с е к о м а е является неотъемлемой частью псиполя. И хоть сама по себе единичная о с о б ь синьки слишком мала, чтобы вызвать с е р ь е з н о е в о з м у щ е н и е совокупной массой нескольких тысяч этих насекомых вполне достаточно для создания довольно сильных колебаний псиполя. Поэтому мы прекратили сбор синьки с появлением кабанов, догадался Березов. Они почувствовали страх насекомых? Я бы сказала, что сборочные аппараты поглотили существенно большое количество насекомых, каждая из которых на своем уровне ощущала направленную на нее агрессию. Ведь управляющие аппаратами люди знают, что синька пойдет в переработку, и их подсознание невольно транслирует в единое псиполе образы скорой гибели собранных насекомых. Если одна особь мало на что способна, то несколько килограммов собранной синьки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 Сам я ничего об Унке не знал, и будь я один, наверняка подошел бы к нему. Я очень удивился, увидев сидящего на крыше маленького мальчишку в лохмотьях. Это было бы равносильно прыжку в кратер из в е р г а ю щ е г о с я вулкана, покачала головой лаванда. Шансов вышить примерно одинаково. Кстати, вблизи у н г мало похож на ребенка и производит жуткое отталкивающее впечатление. Ходит он прямо, но для бега достаточно изламывается в позвоночнике, почти пополам. И пользуется четырьмя конечностями, заканчивающимися совсем нечеловеческими пальцами, а манипуляторами, больше напоминающими толстые, короткие щупальца с тремя когтистыми отростками. Он закричал бы, едва заметив вас. Хотя, она задумчиво посмотрела на Березова. После случая с Дикобразом, я уже не уверен а в этом. Скорее всего, подсознательно вы не боитесь местных животных и не излучаете агрессию. Невероятно, вы второй человек после Валерия Болта,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 но все как-то не доходили руки узнать о его свойствах. Я слышал, он редкий и довольно дорогой. Не абсолютный раритет, но довольно редок, кивнула она. И вы правы, стоит немалых денег на черном рынке. По своему действию он очень показателен в свете теории академика Лаврентьева. При тактильном контакте с шестым чувством человек начинает чувствовать местонахождение всех живых форм вокруг. Радиус зависит от индивидуальных особенностей самого контактера, Обычно его величина варьируется от 400 до 500 метров. Полезная вещица, оценил Березов. Точно знать местонахождение противника. Странно, почему Рао не продвигает его в военной разработке? По простой причине, улыбнулась Лаванда. Не только к о н т а к т ё р чувствует окружающие его живые формы, но и живые формы тоже начинают чувствовать его. То есть, Иван поднял брови, я вижу их, а они видят меня, так что ли? Совершенно верно, подтвердила Лаванда.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 расположение всех находящихся в округе живых форм, после чего п е р е ж и в а е т контакт и м е н я е т место своего нахождения. Как мне рассказывали знающие люди, такое весьма не лишнее в желтой зоне, особенно в первую неделю после выброса, когда идет бурное заселение обитателями ареала, вновь приросших к зонам территорий, и мутировавшие существа особенно активны, причем как живые, так и неживые. «То есть шестое чувство работает и вне ареала?» – спросил б е р е з а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 «Полагаю, эта часть теории имеет еще большее количество скептиков», – улыбнулся Иван. «Уж больно похоже на байки из области экстрасенсов, предсказателей, ведьм и прочих графов Драку». «Это так», – Лаванда коротко развела руками. «Тут нам пока что нечего противопоставить оппонентам. Хотя, опять же, есть косвенное свидетельство в пользу теории Лаврентьева. Те же знаменитые предсказатели, известные на весь мир».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 Я подозреваю, что в красной он еще больше, а в эпицентре не вовсе огромен. Об усилении псиполя свидетельствует и в о з р а с т а н и и степени агрессивности живых форм по отношению к человеку по мере приближения к эпицентру. Проницаемость поля усиливается, и животные отреи чувствуют исходящую от людей агрессию. Ведь в зоны не ходят без оружия, а каждый вооруженный человек при виде мутанта в первую очередь думает о том, чтобы его убить.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 «Не думаю, что нам от этого легче», – не согласился Березов. «Убивает или уродует мутациями? Какая разница? Я уже не говорю про аномалии и выбросы. В них я вообще не нахожу ничего, кроме враждебности». «Разница в том, что если ареал не убивает, а изменяет, то остается шанс на то, что этот процесс обратим», – воскликнула Лаванда. Академик Лаврентьев считал, что его можно обернуть спять и не только вернуть себе потерянные земли, но и прекратить мутации». Но разгадку этой тайны нужно искать в эпицентре. Именно там активность ареала наиболее высока. Именно там момент выброса концентрация энергии максимальна. Там все началось, и только там можно все закончить. Вот почему он так рвался в эпицентр. «И пропал без вести», — напомнил Березов. — Как и все, кто имел неосторожность или наивность туда сунуться. Даже б о л т насколько я понимаю, ходит в красную зону по особым случаям и избегает проникать в эпицентр. Да, это так. Сокрушенно вздохнула Лаванда. Ариал ревностно бережет свои тайны. И не последнюю роль в этом, не убеждена, сыграла все та же человеческая агрессивность. Но и в Красной Зоне, и в Эпицентре существует жизнь, отлично приспособившаяся и к аномалиям, и к выбросам. А это означает, что если понять ее принципы и правильно ими воспользоваться, туда все-таки можно будет попасть и попытаться найти решение проблемы. Поэтому я так борюсь за любые живые образцы из желтой зоны,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 У него менее прочный панцирь, уязвимый для пуль, но зато он может выплюгать струю высокотоксичного яда на расстояние до трех метров и оплетать щупальцами, потерявшую ориентацию жертву, впивая с нее присосками, покрытыми мелкими острыми крючками, похожими на рыболовные, намертво фиксирующими присоску на жертве. Выделяемый присосками яд имеет кислотную основу и способен разъесть мембрану минут за пять, причем просто оторвать от себя этого зверя руками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 Осьминоги весьма восприимчивы к псиполю. «Действительно непросто», — согласился Иван. «Кстати, скажите, почему собранная синька внутри лаборатории не вызывает возмущения псиполя?» «Перерабатывающие сепараторы находятся в подвале, в помещении с толщиной стен в метр, плюс три метра земляной толще», — объяснила Лаванда. «Плюс люди не участвуют в переработке, процесс автоматический». «В переработке», — нарочито насторожился Березов. Надеюсь, вы не из нее консервы делаете для нашего сухого пайка? Нет, конечно, улыбнулась Лаванда. Синька – основной источник одного из компонентов проекта «Ваниль». В неволе не размножается. Вот мы и разрабатываем ее природные колонии. Из открытого в полу люка послышался звук шагов, п р и б л и ж а ю щ е г о с я к трапу человека. И Березов посмотрел на УИП. Пора смену сдавать, сообщил он. Спасибо за рассказ. Это было очень познавательно. Может пригодится в работе.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 Просто я обещал а не сообщать в ГНИЦ о вашей роли в инциденте с дикобразом, чтобы не обрекать вас на добрую неделю утомительных обследований. К тому же, я действительно уверен, а что это ничего не даст. Стандартные методы здесь бессильны. Но, быть может, вы не откажетесь пройти небольшое обследование на моих приборах. Мы пытаемся разрабатывать свои методики, созданные на основе теории Академика Лаврентьева о Псиполе. Это не отнимет у вас много времени. Час, максимум два.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 Я почти никому не расскажу. Если теория переселении душ верна, то в прошлой жизни вы, медведь, были скунцем, заявила она. А вы моим желчным пузырем, немедленно парировал тот, и в этой жизни мы снова встретились. Лаванда лишь закатила глаза к небу и обреченно покачала головой. Мне жаль прерывать вашу романтическую беседу, продолжил здоровяк, но боюсь, насчет интрижки прямо на столе диагностического кабинета у вас ничего не выйдет. Медведь перевел взгляд на Ивана. И уже серьезным тоном добавил. Следственная комиссия раскопала местонахождение нелегальной лабы. Отряду объявлен общий сбор. Только что пришло оповещение из базы. Вертушка за нами уже вылетела, так что собирайся. Он обернулся к лаванде. Вам пришлют кого-нибудь на замену в течение суток. до того момента служба безопасности официально рекомендует вам перестановить работы снаружи лаборатории. И не покидать ее пределов.